памяти Владимира Высоцкого. Не называйте его бардом. Он был поэтом по природе. Меньшево потеряли брата все народного, Володю. Остались улицы Высоцкого, осталось племя в леви страус.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 покрыло гамлета таганского землёй есенинской лопата дождь тушит свечи восковые всё что осталось от высоцкого в магнитофонной расфасовкой уносят как бинты живые ты жил играл и пел с усмешкой любовь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 в бумагах тленных и мелованных певцы останутся певцами в народном вздохе миллионном